Глава седьмая Члены Железного Братства освободили одного из коней и велели дедушке отцу сесть на него. Черное Око, подгоняя своего скакуна, мчался впереди всех, а красноречивый пятый заваруха, одинаково ненавидевший и КПК, и Гаминьдан, неспешно ехал вместе с дедушкой. Его пегий конь был совсем еще молодым, Глядя на пятерых собратьев, несущихся впереди, он взволнованно мотал головой, хотел нагнать остальных, но хозяин без конца натягивал поводья, обуздывая его желание лететь. Пегий жеребчик обиделся и куснул Воронова коня, на котором сидел дедушка, выплескивая тем самым недовольство хозяином. Вороной легнул Пегову в знак протеста. Дедушка придержал своего коня, пропуская Пегова вперед, а когда расстояние между ними увеличилось до нескольких метров, поехал в хвосте за заварухой. Теплое серо-синее весело пело. Влажный воздух, поднимавшийся над водой, перемещался в поля за насыпью. Из-за военных действий поля так и не убирали, поэтому на них проступал коричнево-желтый цвет хаоса и упадка. Сухие стебли прошлогоднего гауляна в основном так и остались лежать на земле, Время от времени попадались стоявшие в растерянности одинокие крестьяне. Те, кто поумнее, подожгли на своих участках стерню. Сухие гауляновые стебли с треском горели, превращаясь в пепел и возвращаясь в породившую их черную землю. Костры на бескрайних полях по обе стороны реки трепетали, как обрывки темно-красной ткани. Темный дым струился под чистым, словно лед, небом. Удушливый запах горелого гауляна забивал нос и горло. Пятый заваруха, который не переставал разглагольствовать, повернулся в седле и сказал дедушке. — Командир Юй, я тут уже полдня болтаю, а так и не услышал твоих соображений. Дедушка горько усмехнулся. — Да я ведь даже двух сотен иероглифов не знаю. Зато мастер убивать да пожара устраивать. — Лучше уж зарежьте, чем слушать все эти разговоры про государство да про партии. — А как считаешь, когда японцев выгоним, кому должна достаться Поднебесная? — Это меня не касается. Мое у меня все равно никто оттяпать не рискнет. — А если власть достанется коммунистам? Дедушка заткнул одну ноздрю и высморкался. — Тогда пусть правит Гаминдан? Эти недоноски. — Так и есть. «Гоминьдановцы двуличные, коммуняки хитрые!» «Все-таки Китаю нужен император. Я еще с детства в Троицарстве и речных заводях...» Классические китайские романы. Вычитал одну умную мысль. «Сколько бы ни длилась борьба, давно разделившийся должен воссоединиться, давно воссоединившийся должен разделиться, но Поднебесная все равно должна остаться в руках императора». Государство это семья императора, семья это государство императора. Только так можно править, отдавая все моральные силы. Когда у власти какая-то партия, то все только и знают, что языками трепать, каждый перетягивает одеяло на себя, в итоге полный беспорядок. Пятый заворуха остановил коня, подождал дедушку, а потом наклонился к нему и сказал с заговорщицким тоном: "Командир Юй, Я с детства не раз перечитывал Троецарствие и Речные Заводи. Хорошо разбираюсь в стратагемах. Желчный пузырь у меня величиной с куриное яйцо. Отсылка к эпизоду Троецарствия, когда вы, начальники царства Вэй вырвали желчный пузырь у полководца Дзанвэю, и оказалось, что он размером с куриное яйцо. Характеристика смелого человека. Однако пока я не нашел себе начальника, которому служу бы верой и правдой. Я-то думал, что черное око — герой-удалец. Ради него я покинул свой дом и вступил в ряды его братства в надежде геройскими поступками прославить свой род. Кто же знал, что черное око — тупой, как свинья, и бестолковый, как бык? Ни тебе смелости, ни тактики. Только и думает, как ему сохранить клочок земли на реке Геншуйхэ. В древности говорили, птица выбирает себе хорошее дерево, а добрый конь начинает ржать при виде боле. легендарный ценитель и знаток лошадей в период чуньцу с 722 по 479 год до нашей эры я тут поразмыслил и понял что во всем огромном дунбейском гауми есть только один великий герой командир Юй поэтому я подговорил несколько десятков братьев чтобы они подняли шум и вынудили черное око зазвать тебя в наши ряды эта тактика называется заманить тигра в зал «В нашем братстве ты, подобно Вану Гоудзяню, станешь почивать на хворости и вкушать желчь». Отсылка к притче Вани, титул правителя в древнем и средневековом Китае, Гоудзяне, который спал на хворости и во время трапезы залезал желчь, чтобы не забыть о месте победившему его княжеству У. Завоюешь симпатию и авторитету остальных». Затем младший брат найдет лазейку, чтобы избавиться от черного ока. Поставим тебя главным, наведем порядок и дисциплину, расширим отряд. Сначала займем Дунбейский Гауми, а потом двинемся на север. Займем Пинду, Дзяо и объединим третьих района. Можно будет основать столицу в устье реки Яншуихэ, вывесить там знамя Железного Братства. Ты будешь нашим правителем. Мы разошлем конницу в три стороны». Первый отряд отправится завоевывать уезд Цзао, второй завоевывать Гаоми, а третий — Пинду. Уничтожим коммунистов, гаминьдан и японских чертей, а когда все три города окажутся в наших руках, считай, в Поднебесной установилась наша власть. Дедушка чуть было не свалился с коня. Он удивленно смотрел на этого молодого, красивого, умного парня, и от волнения грудь сдавило так, что даже стало больно. Он остановил коня и дождался, пока перед глазами перестанут мельтешить черные точки. Ему хотелось скатиться с седла, встать на колени и поклониться, но он счел это неподобающим. Протянул руку, схватил влажную от пота ладонь пятого заварухи и сказал, стуча зубами, «Что ж мы раньше не встретились? Почему так поздно?» «Господин...» Пятый заваруха обращается к Юй Джаньяо как слуга к господину. «Не нужно излишних церемоний. Давайте держаться одних помыслов и одних моральных устоев и сообща замышлять великое дело!» — воскликнул пятый заваруха со слезами на глазах. Черное око, который оторвался от них на одной ли, остановил коней и крикнул. «Но едете или нет?» Пятый заваруха, сложив руки рупором, прокричал в ответ. «Едем! Ула-у-юя подпруга порвалась! Как раз чиним!» Они услышали, как черное око выругался, и увидели, как он ударил по крупу своего коня плетью, и тот, подскакивая, как огромный кролик, помчался вперед. Пятый заваруха, глядя на моего отца, который сидел на коне с блестящими глазами, сказал, — Юй-младший, то, про что я сегодня говорил с твоим отцом, — дело особой важности. Никто не должен узнать об этом. Отец энергично покивал головой. Пятый Заваруха отпустил натянутый повод, и пегий жеребчик распушил хвост и помчался вперед, а комьи земли из-под его копыт полетели в речку. Дедушка ощутил такую завершенность и ясность, каких доселе не испытывал. Слова пятого Заварухи будто бы протерли его сердце, пока оно не заблестело, как зеркало. Счастье от того, что он, наконец, осознал цель борьбы и предвидел грядущие великие свершения — волнами поднималась в душе. Он пошевелил губами и произнес короткую фразу, которую не расслышал даже сидевший перед ним отец. «Воля неба!» Кони то неслись, то замедляли шаг. В полдень они спустились с насыпи к Мушуихе, а после обеда река уже осталась позади. Вечером дедушка, сидя верхом, увидел вдалеке речку Яньшихе. что была наполовину уже Мошуихе петляла среди солончаков. Ее серая поверхность напоминала матовое стекло, на котором поблескивали размытые пятна света.